Он встал и протянул руку, однако Ултман еще не пришел в себя и даже не пошевелился. Марков едва ли не силой развел его руки в сторону и пожал правую. «За вами буду тщательно наблюдать, вы не сможете самовольно покидать базу, но должны быть всегда наготове, если вдруг мне понадобитесь». Он придвинулся вплотную к Ултману и негромко добавил, «А если вы меня предадите, я вас убью, ясно?» в нити если поняли». Олтман кивнул отлично сказал марков и направился к двери я пришлю терри чтобы он помог вам собраться хорошо еле слышно произнес олтман взявшись за дверную ручку марков остановился секунду другую помедлил и не оборачиваясь сказал да остается ваша подружка так вот подумал олтман Марков повернулся и уставился на Олтмана испытующим взглядом. «Что же нам с ней делать? Вам нет нужды беспокоиться из-за ады», — быстро проговорил Олтман. Он постарался при этом сохранить хладнокровие и ни единым мускулом лица не выдать тревогу. Однако голос предательски дрожал. «Но я беспокоюсь», — заявил Марков. «Считайте, мистер Олтман, что это моя прихоть!» «Послушайте», — с отчаянием произнес Олтман. Я могу понять, зачем вам брать с собой меня, но ада совсем другое дело, она никак не связана с этой историей. Она даже пыталась убедить меня не лезть в нее, оставить ее в покое. Марков улыбнулся. Знаете, Олтмен, вы с секунду продемонстрировали, что весьма неравнодушны к своей подружке, я положительно не могу оставить ее в покое. Я думаю, она имеет шансы оказаться нам полезной. Что вы собираетесь с ней делать? Мистер Олтман, мистер Олтман, протянул Мартов. Вы задаете слишком много вопросов. Он открыл дверь и вышел. Пока Олтман собирал вещи, Тэрис с близнецами стояли рядом, не спуская с него глаз и ежеминутно поторапливали. У него конфисковали телефон, эйч-пот, а также стационарный компьютер. Близнецы уложили вещи в контейнер, запечатали и вынесли из комнаты. «Вы получите все обратно, после того, как Марков посмотрит», сообщил Терри, «кроме, правда, телефона». «Могу я хотя бы позвонить Филду и сказать, что не появлюсь на работе?» «Нет! Мне нужно некоторое время, чтобы закончить дела». «Нет! А как же моя семья? Они будут беспокоиться». «Вы нас задерживаете! Все это несущественные мелочи! Единственное, что важно...» это делать свою работу и делать ее хорошо. Если будете упорствовать, я позвоню мистеру Маркову, и тогда посмотрим, вправду ли он так сильно желает взять вас с собой». «А что тогда?» – поинтересовался Олтман. «Убьете меня, как убили Хэммонда?» Терри поморщился. «Вы меня обижаете? Да, действительно, я видел, как он умирает, но лично я не имел к этому никакого отношения. Значит, это сделали Тим или Том?» «Они тоже ни при чем!» Олдмен посмотрел на Терри и с удивлением обнаружил, что тот по-настоящему смущен и, более того, выглядит на удивление беззащитным. «Что произошло?» — спросил Олтмен. «Мы просто собирались задать ему несколько вопросов, а он возьми и выйди из себя. Только что убегал, а уже в следующее мгновение попытался нас убить. Терри...» Показал неровный красный шрам на руке. Мы даже не имели при себе оружия. Таннер послал нас просто поговорить с ним. Он потер глаза костяшками пальцев и продолжил. А потом он вдруг выхватил нож и мигом перерезал себе горло. Никогда не видел, чтобы человек с такой скоростью едва не крыжил себе голову. Мне эта картина до сих пор по ночам снится. Терри резко выпрямился. И лицо его снова приняло бесстрастное выражение. «Мне по барабану, если меня обвиняют в том, что я действительно сделал. Но не надо обвинять меня в том, чего я не делал. Давайте, пошевеливайтесь!» Они быстро шли по улицам в направлении офиса Дрейджер Корпорэйшн. Терри держал Ултмана за руку и постоянно подгонял. Несколько человек с любопытством проводили их взглядами но большинство делало вид, что не замечает или демонстративно смотрело в противоположную сторону. Вокруг штаб-квартиры корпорации появилась защитная ограда из сварной проволочной сетки. Здания как такового за оградой не было. Старое снесли, а на его месте возвели конструкцию из бетона и стальных панелей, больше похожую на мощную крепость, а не на офисное здание. «Я смотрю, тут кое-что поменялось», — заметил Олтман тери кивнул вы еще многого не знаете он провел лолтмана вокруг строящегося сооружения за которым оказалась бетонная площадка на ней стоял вертолет с вращающимися лопастями терри подтолкнул олтмана в спину и он забрался внутрь в салоне уже сидела ада лицо ее сунулось мышцы были напряжены лолттман занял место рядом и девушка Сразу же прильнула к любимому. «Как это на нее не похоже!» С тревогой подумал Олтман. «Она должно быть чертовски напугана!» Практически в ту же секунду вертолет поднялся в воздух. «Я так о тебе беспокоился!» Олтман вынужден был кричать, чтобы Ада услышала его за ревом двигателя. «Боялся, они могли с тобой что-нибудь сделать!» «Я о тебе беспокоилась! Ты в порядке?» Он изобразил улыбку. «Необратимых повреждений нет!» «Майкл, ты знаешь, куда нас везут?» «Боюсь, что нет», — признался Олтман. «А я тебе говорила, все это добро не кончится, так я сказала. Просила же не вмешиваться в эту историю. Но разве ты послушаешь?» С горечью в голосе произнесла Ада. «Ну, еще не конец». Олтман посмотрел в иллюминатор. Вертолет сменил курс и теперь летел над водой, уже достаточно далеко от берега. Уолтман перевел взгляд на других пассажиров. Терри в салоне не оказалось, либо он остался на земле, либо находился в кабине вместе с пилотом. Уолтман насчитал восьмерых. Он их узнал, все они были ученые, хотя с некоторыми он вообще не был знаком и видел лишь мельком. Среди них оказался и Филд. Вид у соседа Уолтмана по лаборатории. Был такой, будто его сейчас стошнит. Находились в вертолете и Скут с Шолтером. Уолтман встал и, держась зависевшие под потолком ремни, подошел к товарищам. «Где, Рамирас?» — крикнул он. «Он не поддался на уговоры!» — ответил Шолтер. «И что с ним сделали?» Шолтер только пожал плечами. «Вам предоставили выбор?» — спросил Уолтман. «Что?» — не понял Скут. Почему нас здесь всех собрали? Я говорю, у вас был выбор. Нет, прокричал Шоутер. Мы были вынуждены согласиться. Вы знаете, куда нас везут? Спросил Скут. Я сам хотел вас спросить. Покачал головой Олтман. И пошел обратно на свое место. Они ничего не знают, сообщил унади Никто не в курсе, куда мы направляемся. Летели они. Часа три. По положению солнца на небе, Уолтман прикинул, что двигался вертолет на северо-запад или запад-северо-запад, хотя сказать наверняка было затруднительно. В какой-то момент ему даже показалось, что они повернули на юг. Интересно, сколь быстро может перемещаться вертолет? 75 миль в час или все 100? Так или иначе, похоже, они удалились на значительное расстояние от берега. «Может быть, нас собираются убить?» — невесело рассмышлял Олтман. «Посадили всех в один вертолет, а потом устроят аварию?» «Если он прав, сделать ровным счетом ничего нельзя. Все они уже практически покойники». Смирившись с неизбежным, Олтман сидел на скамейке, наполовину оглохшей от шума лопастей, и обнимал Аду. В том, что она оказалась здесь, была исключительно его вина и Олтман просто не находил себе места. Напротив сгорбился усталый и осунувшийся скуд. Время, казалось, замедлило ход. Шум лопастей стал немного тише, и вертолет заметно сбавил скорость. Все находившиеся в салоне прильнули к иллюминаторам. Внизу, над водой, простиралось почти идеально симметричное облако тумана. Вертолет начал опускаться. В тумане Уолтман различил вспышки. вот сверкнуло в одном месте, потом в другом. Что-то металлическое, балка или опора. Вертолет медленно снижался, и вращающиеся лопасти разрывали сплошное облако на отдельные клочья. олтман увидел верхнюю часть огромного купола. Голубоватое стекло было влажным. Подсвеченное изнутри, оно переливалось всеми цветами радуги. Вертолет опустился почти к самому куполу и завис, наверное, метрах в десяти над ним. Уолтману показалось, что внутри мелькают лица. Металлические опоры и сегменты из стекла были усеяны тысячами крошечных форсунок, и все они выбрасывали небольшие струйки тумана. Внезапно форсунки прекратили работу. Туман несколько секунд повисел вокруг куполообразного сооружения а потом начал медленно рассеиваться. Теперь Уолтман смог наконец разглядеть целиком купол и то, что находилось под ним. Это была настоящая гигантская плавучая база, несколько сот футов в диаметре. Она состояла из целого ряда стеклянных или пластиковых куполов, соединенных между собой, и напоминала лягушачью икру. Большая ее часть уходила под воду на приличную глубину собственно говоря ниже поверхности располагалась примерно такая же часть как и выше а то и больше на верхушке центрального купола к которому сходились металлические подпорки имелась ровная площадка к ней пилоты направил очень медленно и аккуратно свою машину вот она опустилась на площадку но одно колесо зависло в воздухе и вертолет накренился пилот снова подняле и предпринял вторую попытку. На этот раз он опускался еще медленнее и смог посадить вертолет точно. Дверь открылись снаружи. Двое мужчин в темной военной форме жестами приказали вылезать. Уолтман ожидал, что плавучее сооружение будет качаться вверх-вниз на волнах, но из-за огромных размеров качка практически не ощущалась. Он спрыгнул на палубу, повернулся и помог спуститься Ади. За ней из вертолета потянулись и остальные. Один за другим они проследовали к люку и, спустившись по короткой лесенке, оказались на горизонтальной платформе под самой крышей купола. Посередине платформы находилась сделанная из того же прозрачного материала шахта. Одна сторона ее была открыта. В то же мгновение в шахте появился лифт. Конвоиры молча указали на него и загнали ученых в кабину. После этого лифт пошел вниз. Только теперь, когда они покинули платформу и с малой скоростью двинулись в недра базы, Уолтман смог в полной мере оценить, насколько же огромен этот уникальный объект. Сейчас они находились на высоте около 40-50 футов внутри гигантского, прозрачного и практически пустого купола. Неровный свет озарял стеклянные стены и отбрасывал причудливые тени. Собственно, это скорее была полусфера, а не купол. Нижняя ее часть представляла собой сплошной пол. Вероятно, внизу находилась подобная же, но только перевернутая полусфера. Однако судить об этом наверняка олтман не мог. По всему полу были в беспорядке расставлены штабеля коробок и ящиков с частично собранными или, возможно, частично разобранными механизмами. На каждом шагу встречались люди в мундирах. Некоторые из них застыли по стойке смирно, очевидно, будучи на посту. Другие ходили с деловитым видом, выполняя какие-то поручения. Но большинство праздно шаталось или разговаривало. Вероятно, они были свободны от службы. Кое-где группы военных под командованием офицеров в белых кителях передвигали оборудование, Когда лифт остановился, прибывших с вертолёта встретили два новых охранника. Скут хотел было задать вопрос, но его быстро прервал человек в форме. Разговорчики. Охранники дождались, когда люди выйдут из лифта, а потом повели их куда-то через огромное подкупольное пространство. Собравшиеся группами военные замолчались приближением конвоируемых учёных и долго провожали их взглядами над головой послышался приглушенный рев взлетающего вертолета. В ту же секунду форсунки снова начали выбрасывать струи пар, и окружающий мир сразу же растворился в облаке густого тумана. Рассеянный свет вокруг потускнел, так что сделалось мрачно. Кто-то прокричал команду, и через мгновение вспыхнули расположенные рядами вдоль опор флуоресцентные лампы, резавшие глаз помещение наполнилось холодным безжизненным светом так что кожа у всех приобрела мертвенный оттенок олтман с товарищами добрались до стены и пройдя раздвижную дверь оказались в соседнем куда меньших размеров куполе. дальше путь вел через шлюз по коридору огибавшему уже третий по счету купол и плавно уходившему вниз примерно на середине коридора олтман обратил внимание что за прозрачной стеной плещется вода и с каждым шагом уровень ее все повышается слегка изменились и окружающие звуки ощущение было такое будто все здесь обернуто в тонкий слой войлока уолтмен постучал ногтем по стенке коридора и услышал только глухой не дающий эхову какое то существо с бледным вытянутым глазом Выскользнула из глубины, привлеченная ударами по стеклу. Развернулась и снова исчезла в темноте. Еще через несколько шагов вода поднялась над головой идущих и сомкнулась над коридором. Они оказались ниже уровня моря.